Глава пятая. Брюссель. Азиатское содружество. Пекин. Лианг сидел в клубе за вип-столиком и болтался с обворожительной девушкой, пытаясь вести себя как можно элегантнее. Он держал в ладони бокал с вином и ярко улыбался, рассказывая себе. «В команде я незаменим. Без меня весь синдикат рухнет, поверь. Я, как связующее звено между членами группы, правая рука Дельты, его сильнейший боец. Я слышала, что сильнейший боец синдиката Думиса, первый вольвер человечества, но ну, не считая самого Дельты. Девушка улыбалась, обольстительно хлопая глазами. Она с обожанием смотрела на Лианга и с трепетом слушала его. Думиса. Лианг поморщился и отпил вина. Он силен, не спорю. Но слушай, я вожаков могу как птенцов ловить, веришь? «Мой захват обездвижит любого, а кулак разобьет голову на куски». К Лиангу подошел телохранитель, человек рода Ли, и дотронулся до его плеча. «В клуб вошла вооруженная группа. Нам приказано покинуть помещение». «А?» — Лианг обернулся. «Где? Кто?» Застрекотали выстрелы, закричали люди. Охранник упал замертво. «Твою!» — Лианг сразу же сполз на пол. «Бегите!» — к нему подбежал еще один телохранитель. «Они стреляют в нас! Бегите!» Люди рода Ли умело оборонялись, сдерживая неизвестных убийц. Гости в клубе паниковали и пытались выбежать на улицу, толкаясь и топча друг друга. Лианг вскочил и побежал в сторону барной стойки, выискивая нападающих. Когда заметил одного из них, использовал гравитационный кулак. Гигантский полупрозрачный кулак соткался из воздуха и врезался в стрелка, ломая ему череп и грудную клетку. Труп отшвырнуло в толпу, крики и паника только усилились. Лианг перепрыгнул через барную стойку и спрятался. Над его головой свистели пули, сердце гулко стучало, адреналин зашкаливал. Он вскочил, нашел глазами троих бойцов с автоматами, бегущих к нему, и врезал по ним гравитационным кулаком, израсходовав треть трина. Всю тройку снесло будто поездом. Лианг покачнулся и опустил голову. На его груди олели три точки. Он выпрямился и сквозь пелену перед глазами с трудом рассмотрел пятерых бойцов со щитами. К. Третий гравитационный кулак, в который Лианг вложил все свою нейтрино, врезался в щиты, сминая их, как дешевый металл. Но что произошло дальше, Лианг не увидел. Сознание затопило тьма. Азиатское Содружество Токио. Нацука сидела в самом дорогом ресторане Токио в вип-ложе на втором этаже. Одетая в великолепное серебряное платье с ожерельем из черных алмазов на шее, в ушах серьги из того же комплекта, а на пальце кольцо. Черные волосы с серебристыми прядями падали до середины шеи, гармонично дополняя ее изысканный образ. Напротив нее сидел парень в дорогом красном костюме и увлеченно рассказывал о своей работе. «Быть звездой эстрады очень нелегко, постоянные репетиции выматывают, а тупые продюсеры не понимают, как надо. А еще бесят поклонницы, их слишком много. И со всеми я должен вести себя вежливо, следить за своими словами и действиями. А главное – улыбаться, постоянно улыбаться. Не представляешь, как это выматывает». Нацука, улыбаясь, в полухо слушала жалобы Вейченя, самого знаменитого поп-артиста Азиатского Содружества. Кумира миллионов. Она сама была без ума от него в средней школе. В те дни пределом ее мечтаний было попасть на концерт Вэя и увидеть его вживую. Она даже в фантазиях не допускала, что ее кумир влюбится в нее и позовет на свидание. «Я слышал, что в изначальном мире очень опасно». Вэй с тревогой посмотрел на насука. «Ты не рискуешь собой. Очень надеюсь, что Владислав хорошо к тебе относится. Иначе он будет иметь дело со мной». Нацука мысленно вздохнула, представляя, как Владислав спокойно сломает шею Вэю, если эти двое сойдутся в схватке. «Мое влияние велико. Я не последний человек вроде Чень. Знаешь принцессу из рода Чень? Она моя двоюродная сестра. Ты только скажи, я помогу тебе». «Не бойся», – Нацука потупилась. «На самом деле у меня не очень сильная способность. Я не умею драться и редко выхожу с ребятами на охоту». «Ну и правильно», – Вэй довольно кивнул. «Нечего слабой девушке с монстрами икшаться. Пусть слуги этим занимаются. Ты достойна большего». Нацука прикрыла глаза. Ее губы изогнулись в слабые улыбки. «Бах!» — снизу раздался взрыв. К Нацука и Вэю подбежали телохранители. «Госпожа старейшина! На нас напали!» Нацука сразу же использовала базовый навык. Ее кожа полностью превратилась в металл. Нападающие уже прорвались на второй этаж. Телохранители рода Чень и Исида падали один за другим. Нацука поняла, что если не вмешается, погибнет. Ее руки превратились в лезвие, и она устремилась навстречу вражеским бойцам, низко пригнувшись к полу. От ее рук отлетело несколько пуль, не причинив ей вреда. Взмах! Нацука разрубила первого бойца на две части руками-лезвиями. Она двигалась очень быстро, не страшась выстрелов. Металлическая кожа держала удар. Нацука было больно, но она терпела. Убив первого, Нацука подскочила ко второму и отрубила ему голову. Затем располовинила от головы до паха третьего. Четвертому воткнула клинок в глаз. Вся облитая кровью, Нацука походила на богиню войны. И Вэй видел все это. Он с открытым ртом, выпучив глаза, не отрывал взгляда от гибких движений смертоносной Нацука. Охранник рода Чень крикнул Вэю, призывая пригнуться и ползти к одному из выходов. Но Вэй не отреагировал, за что сразу же поплатился. Одна из шальных пуль, отскочивших от тела Нацука, попала прямо Вэю в лоб и вырубила того, чуть не убив. Пуля после рикошета значительно потеряла в скорости и застряла в черепе, не задев мозг. Нацука остановилась, когда враги закончились. Выстрелы стихли, и бойцы рода Исида выходили из своих укрытий, кидая взгляды, полные страха, на молодую госпожу. Позади Нацука разлилась река крови, в которой плавали части тел. Нацука осела на пол, отменила навык и выдохнула. У нее осталось меньше процента нейтрино. Ей пришлось очень постараться, чтобы дотянуть до конца. «Уходим отсюда», – устало приказала она, когда ее окружили бойцы. «Да!» «Небо над Черным морем». «Ты узнал, кто напал на отель?» – мрачно спросил я, откинувшись в специальном медицинском кресле. Над моим плечом колдовал сурового вида вояка с седыми висками. Тот самый атомосинтеза, лекарь. Не повезло ему, он явно не такой судьбы желал. «Да, это род Хуан. Они даже не скрывались особо», – ответил Олег. Он сидел напротив меня и хмуро читал сообщения с планшета. Они обвиняют тебя в убийстве Хэнга Хуана». «Что, Рот Ли?» Взбешен. Патриарх Зихао обвинил Хангуи в начале межродовой войны. Ситуация наколена до предела». «Плечо вылечил», – устало доложил лекарь. «Остальные раны не такие серьезные. Да и регенерация у вас нечеловеческая. Не умрете от потери крови». «Можете отдыхать», – кивнул я. «Спасибо». «Да чего уж там», – проворчал вояка. Такова моя работа. Сколько еще лететь? Я посмотрел в маленькое окошко самолета. Сразу после нападения Олег позвал всех атомосов синтеза, которыми располагал, и те исцелили страшные раны на моей ноге и груди. Среди лекарей были и люди рода Ли, и подчиненные деда. После он перевез меня в аэропорт, где мы сели в частный самолет. По пути я от него узнал, что погибли три человека деда. Все эвольверы и опытные солдаты. Со стороны рода Ли тоже потери. Более десяти бойцов убиты, среди них два эвольвера. Еще около часа, и мы доберемся до Брюсселя. По местному времени будет вечер. Я забронировал отель, там выспитесь. Отлично, я прикрыл глаза. Тело болело после ранений, но в целом чувствовал я себя неплохо. Несколько эвольверов общими усилиями вылечили мне ногу и вытащили пули из груди, а остальными ранами занялся вояка. Сейчас, когда рядом только Олег, я использовал свой навык и частично трансформировался в повелителя ветра, запустив нечеловеческую регенерацию вожака. Думаю, завтра уже буду здоров. Но я мог умереть. Попади, пули не в ногу, а в живот, грудь, голову, мне конец. Рот Хуан, значит, я запомнил и обязательно верну должок. Как и сказал Олег, примерно через час самолет пошел на снижение. Из окна я даже насладился красотой площади Гранд Плас, исторического наследия Брюсселя. Оценил готическую таинственность хлебного дома и ратуши. Будь я обычным человеком, а не слабым вольвером не смог бы рассмотреть все в таких подробностях. Но недолго я любовался красотами Брюсселя. Уже надо было собираться. Я отменил навык, и Олег помог мне обмотать грудь бинтами. Прямо сверху я накинул рубашку, не став ее застегивать. С трудом надел штаны и туфли. Олег в это время хмуро смотрел в смартфон. Связь восстановилась, и пришли вести. На Лианга и Нацука напали отряды рода Хуана. Я замер. Нацука в порядке, а Лианг лежит в реанимации с пулевыми ранениями, но должен выкарабкаться. Выдохнув, я рухнул в кресло. Оба живы, это главное. Когда самолет сел, нас встретили подчиненные деда. Он заранее знал, что я хочу именно в Брюссель, поэтому отправил сюда своих людей. Но также меня встретила толпа журналистов. И как они пронюхали о моем прилете. Пока я в окружении охранников шел к выходу из аэропорта, журналисты пытались докричаться до меня. «Господин Владислав, какова цель вашего визита? Правда, что на Лианга и Нацука напали? Вы в одиночку уничтожили больше десяти мини-вертолетов? Что у вас за способность? Филиал синдиката откроется в Брюсселе?» Услышав вопрос о Нацука и Лианге, Я на несколько секунд замедлился, но затем продолжил идти. Когда мы сели в автомобиль, Олег доложил. все сети появились видео с нападениями. Запечатлеть удалось далеко не все, но некоторые кадры шокируют неподготовленную публику. Дайте минуту, подберу их для вас. Спустя пару минут он протянул мне планшет. Я взял его и пролистал короткие видео. Вот Лианг гравитационным кулаком сносит тройку бойцов. Вот Нацука одним неуловимым движением обезглавливает сразу двоих. А вот я располовиниваю мини-вертолет одним ударом. Видео снимали из окна отеля где-то десятью этажами ниже места битвы. Но зум на камере позволил приблизить картинку и запечатлеть этот момент. К счастью, из-за падающих обломков не удалось заснять мою внешность. Остальные видео были менее впечатляющими, и на них тем более нельзя было меня рассмотреть. Все эти пишут про синдикат, Олег листал новости шокирующие и вольверов: на что способны вольверы в реальности новая эра, и Вольверы заменят армию. До людей начало доходить, что слабый Вольвер боевого типа способен справиться в одиночку с вооруженной группой бойцов. Я вернул планшет Олегу. И ведь это только начало. После слабых Вольверов есть следующая ступень, которую пока не открыли. «10% частоты ДНК», – кивнул Олег. «Сейчас несколько эвольверов в шаге от этого значения, в числе которых, по непроверенным данным, вы и ваша мать. Я вспомнил человека, который в прошлой жизни официально стал первым человеком сильным, а именно такая надпись появляется, когда частота ДНК повышается до 10%. Индийский монах Ганеш – уникум. Как правило, у эвольвера второй навык дополняет первый, поэтому он и называется дополнительным». Но попадаются исключения. Монах Ганеш был из таких. Его первая способность – маскировка. Используя ее, он сливается с окружающим пространством, от него не исходит запах. Став слабым, монах Ганеш получил навык «Частичная трансформация» – металлические кулаки. После этого он начал убивать. Незаметно подбирался к вожакам и бил их металлическими руками в жизненно важные места – мозг, глаза, сердце. Известность монаха Ганеша взлетела, когда он стал самым первым человеком в Солнечной системе с третьей способностью, а именно крыльями. Но в этой жизни я ни разу не слышал о монахе Ганеше, в сети о нем также никто не пишет. Может попробовать дотянуться до него через деда? Правда, я не знаю, в каком городе жил монах Ганеш до того, как стал известным. В отеле я сперва долгое время переписывался с Нацукой и Мирославой. Обе переживали за меня. А Мирослава так вовсе за нас троих. Нацука почти не пострадала, получила лишь пару ушибов. Жаловалась только, что ухажер в обморок упал, когда ее в больнице увидел. И Нацука, и Мирослава спрашивали о Лианге. Но я успокоил их, сказав, что его жизни ничто не угрожает. Наконец, вдоволь наобщавшись, я лег спать. Но, несмотря на сильную усталость, не спалось. Все думал о встрече с Адель. «Как она отреагирует на мое появление?» Может мне не показываться ей на глаза, а действовать из тени? С этими мыслями я и забылся тревожным сном. На следующий день проснулся очень рано. После утренних процедур приказал Олегу отвезти меня в ботанический сад Брюсселя. Туда очень любила приезжать Адель, пока не стала Вольвером. Олег, не задавая лишних вопросов, повез меня. По пути я связался с Делуном. Тот писал, что Лианг в коме, но его жизни ничто не угрожает. Сбросил доклад, в котором было точное описание того, как бойцы рода Хуан напали на Лианга и Нацука и как те защищались. Также Де Лун упомянул, что сегодня войдет в изначальный мир вместе с Мэйли. «Тема переписки была очень важна, но я не мог на ней сосредоточиться. Чем ближе автомобиль подъезжал к ботаническому саду, тем сильнее я волновался. Мы прибыли. Я уже договорился с администрацией сада, вас пропустят», — доложил Олег. «Спасибо», – рассеянно ответил я, выходя из машины. Ботанический сад Брюсселя состоял из целого комплекса зданий оранжерей и парка, простирающегося, казалось, до самого горизонта. Семья бельгийских жила рядом с этим парком, и их выбор можно понять. Место невероятно красивое, живописное, статуи, озера, мелкие зверушки и цветы. Для посещения был открыт небольшой кусочек ботанического сада, Остальная территория предназначалась для семьи бельгийских. Я вошел в сад, но не направился к оранжереям, сейчас меня совершенно не интересуют цветы. Я вышел на тот самый участок парка, доступный посетителям. Он примыкал к кристальному изумрудному озеру, по водной глади которого мирно плавали лебеди. Я остановился у края озера и замер в ожидании, не сводя глаз с противоположного берега. «Господин, вам помочь?» Ко мне подошла работница сада, полноватая миловидная женщина, одетая в бело-зеленую форму. «Нет, не мешайте». Да, женщина склонила голову и поспешно отступила. «Лучше сразу дать понять, что я не желаю ни с кем общаться». Солнце поднялось над головой, а я продолжал стоять. Прошло уже несколько часов, а я не двинулся с места. Ветер ласково обдувал меня, словно подбадривал. Живописный пейзаж умиротворял, Ощебетание птичек убаюкивало. Я вздрогнул и шевельнулся. На противоположной стороне озера показались двое. Девушка, одетая в белую джинсовку, черные штаны и кроссовки, толкала инвалидную коляску, приближаясь к воде. Сердце гулко застучало, дыхание перехватило, перед глазами потемнело. «Адель!» Я с великим трудом сдержался. Хотелось активировать навык и полететь к ней. Хотелось увидеться с Адель, поговорить с ней. Но я боялся ее напугать, в этой жизни мы еще не знакомы». Девушка медленно приближалась к озеру, грустно смотря перед собой. Парень в инвалидной коляске что-то шептал, расслабленно прикрыв глаза. «Аксель – бельгийский, тринадцатый сын Соломона Бельгийского, главы рода, а сама Адель – десятая дочь». Всего у Соломона более двадцати пяти детей от разных жен и неизвестно сколько бастардов. Мать Адель принадлежала сильному торговому роду Европейского Союза. Но несколько лет назад этот род разорился, а мать Адель погибла. Тогда же Аксель стал инвалидом и из любимого сына превратился в изгоя. Адель подвезла брата к краю озера и нервно оглянулась. Только сейчас я заметил, что по той же тропинке в десятке метров от Адель и Акселя идут двое парней. Первый – высокий светловолосый лет двадцати, одетый в спортивный костюм. Он что-то говорил, весело улыбаясь. Рядом с ним ковылял жирный паренек по грудь первому. Он широко улыбался и кивал, не сводя сального взгляда с Адель. «Я сразу же узнал первого, Никита Бельгийский, третий сын Соломона». Один из тех, из-за кого Адель сбежала из дома, украв все драгоценности, до которых дотянулась. Эта дата еще не наступила, но она уже близко. Никита и его жирный друг подошли к Адель и Акселю. Мне жутко не нравилось это все, но я сдерживался. До того момента, пока Никита не подошел к Адель и не похлопал ее по щеке, говоря что-то с довольной рожей. Увидев это, я активировал навык и полетел через озеро, с трудом сдерживая желание убить этого недоноска.